Конвоир идет сзади и вздыхает. Мне слышно его хриплое дыхание. Когда конвоир устает, он трогает меня за руку и говорит «Э, хальт!». Я останавливаюсь, и конвоир тоже останавливается. Мы стоим на пустынной улице, тяжело дышим и смотрим друг на друга. Где-то неподалеку во дворе смеются дети. Они бегают на перегонки. Я слышу это по их веселым крикам. А может быть, играют в прятки и визжат, когда тот, кто водит, открывает тайники, в которых прячутся остальные. Прятки хорошая и нужная игра. Я это понял во время побега. Она приучает к неожиданностям. Немец смотрит на меня испуганно. Хотя у него в руках винтовка, а вокруг в домах живут такие же немцы, как и он, все равно конвоир смотрит на меня со страхом. Мы с ним долго стоим на улице, которая становится серовато-голубой, и смотрим друг на друга. Он смотрит на меня со страхом, я безразлично, потому что не думаю сейчас о побеге, в городе нечего и думать о побеге. А на конвоира смотрят с ненавистью, когда идут в побег. В остальное время, особенно если конвоир не дерется и не стреляет в отстающих, на него никто не смотрит с ненавистью. Чем дальше мы идем, тем испуганнее он смотрит на меня, а потом тихо говорит «Эм, их вар». «Социал-демократ!» и трогает меня штыком. «Осторожно, в плечо!» Я понимаю его, и мы идем дальше. Я слышу, как немец подстраивается под меня, чтобы шагать в ногу. Он перескакивает, но никак не может подстроиться, потому что у него волочится левая нога. Я иду быстро, а он скачет сзади и никак не может попасть в мой ритм. Я слышу, как он снова начинает хрипеть и тяжело сухо кашлять. Он кашляет все страшнее. Я останавливаюсь. Он стоит, схватившись за живот, и глаза у него красные и мокрые. Он долго кашляет, а потом, отдышавшись, говорит «Танкишен», и снова трогает меня штыком, чтобы идти дальше. На станции он отвел меня в полевую жандармерию, а сам отправился отмечать проездное свидетельство до Берлина. Он вернулся через полчаса, принес кружку пива и два бутерброда, сел рядом и стал есть. Он очень подолгу жевал каждый кусок, прежде чем проглотить его, а когда делал глоток пива, оно будто проваливалось в пустоту. Я отвернулся, чтобы не видеть, как он ест. Но я все равно слышал, как он жевал, и от этого у меня кружилась голова. Я долго сидел, отвернувшись, а потом не выдержал. Я обернулся к нему и сказал «Социал-демократ! шаритише! Немец поперхнулся и быстро посмотрел по сторонам. Старик-жандарм сидел за столом и с кем-то громко говорил по телефону. Я понял, что мой конвоир испугался социал-демократа. Я вспомнил, что со мной в лагере сидело несколько человек, которых посадили за то, что они были социал-демократами. «Ну?» — громко сказал я. дубис без социал!» Конвоир вскочил со своего места и закашлялся. Бутерброд упал на пол. Я поднял бутерброд и начал медленно есть хлеб с кровяной колбасой. Немец подождал, пока я доем бутерброд, а потом повел меня к поезду. Нам дали маленькое купе. Немец запер дверь, велел мне сесть у окна, а сам устроился у двери. Винтовку он положил на колени. Поезд тронулся, я увидел, как немец взвел курок. Я понимал, что мое единственное спасение в побеге. Я знал, как все это будет. Когда стемнеет, я прыгну на этого немца, придушу его, а на подходе к маленькой станции соскочу с подножки, предварительно переодевшись в форму конвоира. Я наметил время. Как только зажгутся звезды, значит, пора. А что, если сегодня не будет звезд, думаю я? Это не худшая беда, хотя лучше бежать в звездную ночь. Меня, конечно, легче заметить, но и я зато лучше замечу каждого. Если звезд не будет, надо начинать, когда исчезнут деревья, проходящие вдоль пути. Когда они исчезнут, значит пора. Я вспоминаю Архипа-Осиповку. Это станция на Черном море. Там почти нет отдыхающих, только колхозники и рыбаки. Мы туда приехали вдвоем с отцом. Всего два приезжих курортника на всю станицу. Я вспоминал Архипа-Осиповку и сразу же слышал тревожный, И радостный крик цикад. Боже ты мой, сколько их там было. До сих пор я не могу представить себе, какие они из себя эти цикады. Или, например, сверчки. Мне всегда хотелось сыграть в Дикенсовском сверчке на печи. Но я до сих пор не представляю себе, какие они эти самые сверчки. Очень будет неприятно узнать, что они похожи на мокриц или тараканов. Хотя в таком случае можно и не поверить. Ведь совершенно не обязательно верить тому, что тебе чуждо. На небе появились звезды, и в тот же миг в купе зажегся синий свет, тусклый, в полнокала. Э, сказал конвоир, протягивая мне фотокарточку. Майна Киндер. Дети, подумал я. Киндер, это понятно. Я взял фотокарточку. Там было пять девочек и мальчишка. Старшей было не больше шестнадцати, а мальчишке годик. Э, сказал конвоир и протянул мне следующую карточку. «Майне фрау!» Я увидел женщину в гробу. Рядом стояли дети и мой конвоир в штатском затасканном костюме. Я вернул ему карточки, он спрятал их в бумажник, вздохнул, усмехнулся, тронул себя пальцем в грудь и сказал «Туберкулез». Сейчас он смотрел на меня неиспуганно, а грустно и спокойно. «Наверное, он решил, что я ничего не смогу с ним сделать, потому что мы едем с большой скоростью. Дверь купе заперта, и курок винтовки взведен». «Ты дурак, немец. Это не важно, что поезд несется с большой скоростью. Каждую дверь можно отпереть, на твою винтовку прыгнуть, а самого тебя ударить головой в лицо. Вот вся наука. Старшая девочка, здорово похожа на него, думаю я, и такая же худая». А мальчишка толстый. Все маленькие дети толстые. Они начинают худеть, когда их отрывают от материнской груди. Э, говорит немец и, протягивая сигарету, прикладывает палец к губам. «Социал-демократ!» «Какой ты социал-демократ?» — думаю я спокойно. «Ты дерьмо, а не социал-демократ! Ты трус и подлец! Только у тебя есть шестеро детей!» а самому маленькому год и у них нет матери я должен убить его если хочу сбежать если я хочу чтобы побег удался я обязан его убить, а мне хочется оглушить его чтобы дети пятеро девочек и один пацаненок не остались круглыми сиротами я знаю что такое расти без матери, но я даже представить себе не могу как они останутся и без отца без этого туберкулезного отца у которого огромные худые руки, и который говорит мне, что он социал-демократ. Вот сейчас, — говорю себе я, — сейчас пора. Я подбадриваю себя, я подбираю ноги для прыжка, я уже почти готов. О толстых маленьких детях говорят, что они перевязаны ниточками, вспоминаю я. Это у них такие складки на ножках и на руках. У худых детей они исчезают очень скоро. И тогда маленькие дети... Делаются похожими на стариков. А маленькие дети не знают языка. Даже если он рожден немкой, его можно выучить говорить по-русски. Или по-французски, какая разница, в конце концов. Только бы не по-немецки. Это очень плохо, когда люди говорят по-немецки. Хуже быть не может. Я чувствую, что не могу ненавидеть этого туберкулезного немца так, чтобы убить, потому что видел его шестерых детей. Я ничего не могу с собой поделать. Просто у меня не будет силы, чтобы прикончить его. Я же знаю. — Ихвиль шлафен, — говорю я и закрываю глаза. — Э, -э" — говорит немец, — Поезд идет быстро. Я еду к гибели. Он от нее. — Немцы, — думаю я, — будьте вы прокляты, фашисты. Ненавижу. Всех вас ненавижу. «Ну, дальше?» — спросил Коля. «Что дальше-то?» «Дальше хуже. В гестапо меня держали месяца три. Следователь у меня был Шульц, мордастый такой, краснорожий. Они на моем ворованном костюме споткнулись. Он был сшит на немецкой фабрике, а материал-то наш, с большевички. До войны мы им поставляли по торговому договору. Ну, они меня и начали мотать». «Мол, ты чекист, заброшен на связь, Шульц меня все донимал, чтобы я на каком-то процессе выступил как советский офицер-разведчик, потом в госпитале валялся, а после они меня власовцам перепульнули в Восточную Пруссию, никак не верили, что я просто пленный сбежал из лагеря, а фамилию свою мне говорить тоже нельзя, я на шахте «Мария» с мишенью на спине ходил, как штрафник». — Ну вот, привезли меня, значит, в контрразведку к Власову. — А как ты попал сюда? — спросил Коля после долгого молчания. — Расскажу, погоди. А ты зачем? У тебя же документ есть. Ты зачем сюда пришел? — Если люди так врут, тогда надо пускать пулю в лоб, — думал Коля. — Не может быть, чтобы так человек исподличался. — Но ведь я знаю его по Москве. Я знал его лет десять, не меньше. — Я попал сюда по дурости, — соврал Коля. Он не смог себя заставить сказать Степану правду. Долг жил в нем помимо него самого. — А может, это никакой не долг, — думал Коля. — Может быть, просто я сейчас подличаю и продаю самого себя, потому что незачем играть в нашу игру, если никому не веришь, а особенно другу. — Я боюсь, они меня прижмут, если ты не поможешь мне. — Это как? — Ну, если ты скажешь им, что знал Родиона Матвеича Торопова. — Ты по документу Родион Торопов? — Да. — А если документ Липа? — Я этого и боюсь. Тебя завалю. — Я не обижаюсь, — вздохнул Степан. — Я понимаю, откуда ты. — Когда ты не обернулся, я сразу понял. — Ты верно понял, — сказал Коля, и глубоко выдохнул мешавший все время воздух. Ты все верно понял, Родька. Что у него было еще в документах? А ничего. А у Свайс из Киева и все. Слушай, будешь говорить, что, мол, из Киева ты уехал в Минск. Тебя еще ни разу не допрашивали? Нет. Он тебя держал, я был в предбаннике, а потом он ушел спать. Тебя в барак, ну и меня тоже. Ладно, попробуем. Коля понимал, что он сейчас идет на преступление. Но он не мог поступить иначе. Он обязан был поступить только так и никак иначе, потому что он не имел права подписать своими руками смертный приговор другу, с которым рос в одном дворе, жил на одной площадке и учился в одном классе. Ты жил в Минске на Гитлерштрассе 4, а потом переехал на угольную, дом 7. В этом доме была парикмахерская Еременского. Но ты про это не говори сразу. Они тебя сами начнут спрашивать, потому что у них в деле есть мой адрес, понимаешь? Они тебе наверняка дадут точную ставку со мной. Я тебя не узнаю. Мало ли, проходило через меня клиентов. Ты скажешь, что я мастер, работавший возле большого окна под вывеской «Мастерская Еременского». Мужчина с трубкой в зубах и женщина, завитая как баран. Я подтвержу эти твои показания, ясно? — Наверное, я сволочь, — сказал Степан. — Наверное, я не имел права тебя просить. — Видимо, я не имел права соглашаться тебе помогать, — сказал Коля. — Погоди, а как тебя зовут? Это не важно. Ты же не знаешь, как меня зовут. Для них во всяком случае. Излишняя подробность так же настораживает, как и плутание в потемках. — А если я не сыграю? — спросил Степан. — Вдруг не сыграю.